Глава 13. Я задумчиво подбрасывал на ладони свой клятвенный камень. Пожалуй, сегодня можно достать фиалы и принять зелье. Снова невольно покосился на хорошо видимую отсюда скамью. Небольшой шарик средоточия за эти дни налился цветом и в моем внутреннем взгляде стал насыщенного синего цвета, как и меридианы. Я в азарте нетерпения два дня уже пытался открыть свой первый узел. но пока ничего не смог сделать. Видимо, слишком много ожидал от своего таланта. И пора бы успокоиться и воспользоваться помощью школы. Хотя успехи были. Старик Кадор говорил, подтверждая то, о чем я читал еще в пустошах, что сильнее всего путь воина тормозит нехватка энергии. Уж очень много ее нужно, чтобы открыть даже один узел. И половина ее теряется, не доходя до него. Это оказалось правдой. Вот только я помнил, что в свитках техники была память о том, как с минимальными потерями довести силу до нужного места. Этого заёмного знания у меня ещё не было, но было желание. И у меня это получилось сделать и для возвышения. Самому. Я сумел окружить нужный мне меридиан чем-то вроде плотной циновки в виде рукава, сплетённого из голубых нитей моей силы. Это требовало очень большой сосредоточенности. И сама оплетка распадалась со временем. Но выигрыш в силе, которая переставала зря уходить в тело, всё равно вышел немалый. Такой трюк я мог повторить, только если не сильно выложился в тренировке с печатями. Иначе все расползалось и зря уходило в тело. Выходило, что этот прием требовал большого количества духа? Неожиданные пользы от моего таланта. Ну и воображения. Оплетка работала тем лучше, чем плотнее выходило уложить нити. Учитель Кадор как-то на занятиях обмолвился, что открытие узлов — Это очень долгий процесс, требующий многих дней неотрывных занятий медитации и возвышения и полной сосредоточенности на меридианах. И он был прав. Не знаю уж, как у других, но у меня только на плетение рукава уходило больше тысячи вдохов. А затем наполнение энергией, раз за разом, порция за порцией, бесследно исчезающих в узле. Уже бывало за полночь, а я и половину средоточия не успел влить в меридиан, и это не занимаясь формами циркуляции и печатями. И впрямь нужна просто прорва времени. Для учеников школы подобная роскошь. Слишком много от нас требуют. Приведи двор в порядок, вежливо встреть учителя, ответь на его вопросы, выслушай очередной рассказ о повадках зверей, встреть другого учителя с новыми знаниями, отработай стойки и удары с мечом, вечером груз на спину и бежать. Затем схватки, или сначала схватки, а потом бежать. Лишь две-три тысячи вдохов в конце дня можно выделить на настоящую продолжительную медитацию и работу с узлами, если тебе не нужно зубрить учебник в погоне за баллами. Может, в этом причина моей неудачи. А вот с боевой медитацией подобных проблем не существовало. В любой момент. Лишь учителей не нужно забывать слушать. Впрочем, в том, что называли учебниками, остались последние страницы. Буквально на один урок. Может, и грядут изменения в распорядке? Уже завтра? Однако дальше скрываться я не хотел и сам. В классе нас оставалось лишь пятеро, что не создали средоточия. Я даже вчера нашел дедо и задал ему новую порцию вопросов. Это оказалось верное решение. Продолжать считаться отстающим оказалось вредно, хотя и позволяло нормально общаться с великор. С каждым днем прорыв на этап воина становился все более удивительным и невероятным, и мог вызвать пристальный интерес учителей. «Да и мне необходимо двигаться дальше». Мои предыдущие самостоятельные занятия, когда я пытался создать замену эффекту покрова, да и мучения с оплёткой меридианов, оказались неплохой тренировкой. И я уже вполне уверенно создавал настоящую технику. Дело оставалось за реальными схватками с её применением, когда уже не будет времени сосредотачиваться только на работе с ней. Конечно, сначала нужна обычная тренировка, но предвкушение драки будоражило кровь. Вообще, я внимательно слушал байки и хвальбу, что лилась в нашей спальне по вечерам непрекращающимся потоком, и сделал неожиданный вывод. Отставим силу моего воображения, позволяющую создавать в теле тонкие нити, силу духа, что давало мне возможность удерживать такую конструкцию в теле. Я в сравнении с другими оказался обладателем еще одного изрядного преимущества. Размер средоточия указывал, как много сил идущий может собрать в себе для последующего использования в технике. Обычная его величина у других с горошину размером. Выделялись Мир, Зимеон и орнид. У них средоточие оказалось раза в два крупнее. Великор молчала, как и орнид. Но там постарался его верный Циан, хвалившийся покровителем орнидом в пустопорожном трёпе, пока тут сидел медитировал. Пришли его очередные приятели из других классов, а он и рад. Открыл рот так, что впору его затыкать. И нет бы, говорил о себе. Я даже начал понимать презрение Гунира к наемникам. если они все такие. Все бахвалится, какой крутой и богатый у него старший и покровитель. Разве в этом счастье? А как же личные успехи? Своя, незаемная сила. Я в очередной раз обратился вглубь себя духовным зрением и взглянул на свое средоточие. Размер – почти яшмовая монета первого пояса. В два раза крупнее, чем у богача, и настолько же больше силы. В будущем увеличение средоточия в размерах по обещаниям Кадора будет зависеть от усилий и таланта каждого. И, может быть, остальные в классе и впрямь смогут догнать, если не меня, то хотя бы крестьянина, вызывавшего у них теперь в два раза больше зубовного скрежета, чем обычно. Но сейчас я оказался способен создать покров больше раз, чем любой из сверстников. Оставалось только научиться применять технику мгновенно, не раздумывая, и добраться до свитков. Его прочтение никак не скроешь. Завтра. Снова подбросил на ладони клятвенный камень. красиво блестит на солнце. Нужно бы сделать в нем дырку и подвешивать на шнурке, а не прятать в мешочек. Тут его никто не будет отбирать, разве что начнут интересоваться, что это. Многие носили медальоны, заколки и другие украшения. Спросить у тех воинов, что приносят нам еду? Есть в стенах школы те, кто работает по камню? Или в городе? Можно ли будет обхватить камень оправой? И чем бы им заплатить? Я взял в школу всего пару зеленок. И почему у этих воинов, кстати? Одежда не цветов Ордена». «Ты что, наконец прорвался и создал средоточие? Чего там интересного у тебя есть, что ты даже сюда ее взял?» Я поднял голову наговорившего. «Можно и Дарита спросить. Кажется, нет таких вещей, о которых он совершенно не в курсе. Наверняка подскажет, к кому обратиться с такой просьбой. И что означает желтый цвет одежды?» «С чего ты взял, что я прорвался?» Я лениво, витая мыслями в своих рассуждениях, и даже не удивляясь вопросом, как он меня раскрыл. Или наугад сказал. «Ты достал обучалку», — парень кивнул на мою ладонь. «А ей пользоваться могут только воины». «Чего я достал?» С меня слетели все раздумья. Я недоуменно уставился на Дарита, затем на камень, что в очередной раз упал в ладонь. «Это не просто кусок стены, дошедший до меня от древних, а целая вещь?» «Что это? И как этим пользоваться?» «Ты не знал?» Дарит хмыкнул и присел на камень напротив меня. подтянул колено к груди обхватил его ладонями опустил на них острый подбородок это одна из штук древних их артефакт Кличут обучалкой с ними дети бегают на учебу бесполезная хрень я аж удивился чего ты там нашел интересного и чего это бесполезное, если артефакт древних я перевернул свой камень на ладони оглядывая его новым взглядом и осторожно провел пальцем по блестящей поверхности чё и они детей своих говорю по ним учили Там внутри было то, чему их дети учились. Может, книги, может, рассказы учителя». «Книги? Здесь книги древних?» Мои руки задрожали. «Быль, приятель, были. Очень давно. Сейчас это пустышка. А как его включить, артефакт этот?» а «Вот тут загвоздка. Нужно иметь средоточие и передать силу в обучалку. Вот как покров толкаешь. Не по меридиану, а волной в руку. А потом поднатужиться, выпустить ее из ладони и коснуться артефакта. Ну, говорят так». Пожал плечами Дарит. Я, не раздумывая, сделал все так, как он и сказал. Всколыхнул средоточие и толкнул из его центра волну силы. Она мгновенно заполнила всю руку бледно-синим туманом. Мне лишь оставалось чуть напрячься, не давая ей откатиться обратно, а напротив заставить покинуть пределы тела и втечь в мой камень. Это далось заметным усилием. Словно я снова почти залез на палец посреди пустоши, и нужно лишь вытолкнуть свое уставшее тело через глаз на последнюю площадку. А в средоточие вернулась лишь половина, даже меньше от выплеснутого ранее. Это я уже научился определять довольно точно после работы с меридианами. Мой старый, знакомый до последней грани клятвенный камень вдруг открыл на вершине крошечный красный глазок и моргнул им. От неожиданности я чуть не отшвырнул его, сдержавшись в последний миг. А уже через вздох я забыл о своих опасениях и жадно уставился на возникшую над рукой полупрозрачную картину. На чуть сером фоне светились ярко-белым четко различимые символы алфавита. Они легко складывались в слова, часть из которых оказалась мне почти понятна. «Чего замер?» Прочесть пытаюсь», — медленно ответил я, занятый проговариванием про себя странно звучащих слов. «Ага, так и знал», — довольно заулыбался Дорит. «Ты уже воин, только скрываешься». «Да ничего я не скрываюсь». Вот я, напротив, нахмурился и оторвался от картины, уставившись на собеседника. «С чего ты взял? Вчера я прорвался. Вчера. Сегодня все бы и узнали. Чего ты выдумал? Лучше дальше рассказывай про артефакт. Как им пользоваться? Что все это?» но ну -ну, вчера прорвался. Ладно, как скажешь». Явно не поверил мне парень. «А я откуда знаю, как им пользоваться? Я тоже воин не так давно. И у меня такой бесполезной хрени и раньше не было. Что знал, рассказал». «А вот это что?» — повторил я вопрос и тыкнул для убедительности пальцем в надписи. «Да не вижу я тут ничего!» Парень отстранился от меня, даже отмахнувшись. «Это только для тебя в твоей башке. Я знать не знаю, чего там у тебя есть на обучалке. Дребедень какая-нибудь». «Чего это дребедень?» Я обиделся и убрал от собеседника протянутую ему руку с камнем. «Это же древние создали». «И чего?» Дарит снова положил подбородок на сложенные руки. «Этому камню четыре сотни лет. То, что он еще целый, это уже чудо. Но ничего важного в нем нет. Это точно». Иначе у тех же Клановых или Орнида они были б с собой. Ты не замолкай, а меньше улыбайся и рассказывай. Там цел только то, что в момент создания мастера вложили для проверки артефакта, а все, что ученикам давали, давно исчезло. А жаль. Говорят, там бывали и похабные картинки, что парни себе собирали. «Да иди ты со своими шутками», — возмутился я. «А вот то, что вложил мастер, оно не может быть важным?» «Ты же умный», — похвалил меня Дарит таким тонном, будто изрядно сомневался в этом. «Вот скажи, пастух, ты знаешь повадки песчаной гадюки?» «Я не пастух, я кал...» Я сначала возмутился, но, глядя на молчащего парня, смирился. Разговор был интереснее, чем мое недовольство и очередной спор. «Дать по шее, обидеться и вообще ничего не расскажет». Я кивнул. «Знаю». «И толк тебе -то от этого, если тут ее найти невозможно? Где гряда и где песок? Ясно?» «Ну...» — я задумался. «Наверное. Но вот и представь. Мне мой мастер так говорил. Древние не напрягались, лишь бы проверить, что артефакт работает. Да и вообще. все у них делали специальные печи и формации. Сами. Что было записано в формации, то и оказывалось для проверки в обучалке. Херунда. Например, книга о правилах поведения за столом. У них. Сотни лет назад. Понял? А сейчас все совсем по-другому, я же рассказывал. Древние от нас с нашими проблемами еще дальше, чем та твоя гадюка. Что нужно, то еще в первые годы переписали на бумагу, когда такие обучалки находили целыми и совсем содержимым, а люди отлично знали, где искать важное. И что среди найденного важное? Я знаю, сам вот этими руками, Дарит потряс ими у меня под носом, перебирал архивы. Там чего только нет. Так что, это совсем ненужная вещь. Я расстроился. Негаданное открытие изрядно меня взволновало. Как же? Носил на груди настоящую, исправную вещь, сделанную древними, полезную. И ее мгновенное превращение в безделицу оказалось очень обидным. «Да почему? Сходишь в лавку торговца древностями, он оценит и скажет, сколько выручить можно. Может, какая редкость?» «Редкость?» — я обрадовался новой надежде. «Они разные бывают?» «Да, разные, только форма похожа», — снова отмахнулся от меня Дарит, теряя интерес к разговору и снимая сапог. Есть люди, что собирают рога баранов, бабочек, девушек. И на обучалке находятся ценители. И цена? Пару зеленух точно получишь. Чего? Я оказался ошеломлен. За вещь, созданную руками древних, получить такие жалкие гроши? Да я лучше по-прежнему на груди буду носить. Одна память о месте Карду стоит в десятки раз дороже. Совсем не серьезно. Они нужны только коллекционерам. Дарит вытряхнул, наконец, камушек. Потому и цена такая. «Но ты б сходил, может, тебе и впрямь что-то редкое выпало отжать». Я выкопал его своими руками из песка. Я поморщился на подначку. «Да мне какая разница? Пойду я. Изучай, может, найдешь что полезное. Новый рецепт варки каши, если остальные три сотни помнишь». Я даже не проводил взглядом уходящего хохмача. Пусть скалит зубы. Рассказывает всем, что я стал воином, и теперь мне хоть проигрывать не так зазорно. Пусть. Меня ждало совершенно удивительное дело. крохотные оконца в жизнь древних. Жаль только, что надписи стало трудно читать, и слова звучат странно. Леград, ты меня вообще видишь? Голос великор заставил меня оторваться от неожиданного сокровища и увидеть ее, стоящую передо мной. Чего? Чего? Девушка сузила глаза. Тебе особое приглашение нужно. Я уже добрых тридцать вдохов пытаюсь до тебя достучаться. Чего ты замер? У тебя мозги съезжают, напекло с утра? Не, отлично все. Я задумался. «Что хотела?» «Я хотела, чтобы кто-то очнулся», извительно начала старшая. «И вернулся на свое место, пока не примчался Иглис и не снял с нас десяток баллов». О! Я торопливо вскочил, привычно запихивая камень в мешочек под внимательным взглядом великор. «Невиданное дело!» Не крикнула на весь двор, не прислала кого-то, а пришла сама, только чтобы позвать меня. «И, пожалуй, лучше отплатить ей тем же. Пусть узнает эту новость от меня лично». Надеюсь, Дарит не успел растрезвонить. Я глубоко вдохнул, решаясь. Это оказалось неожиданно сложно. «Великор, я прорвался и создал средоточие». Она даже не сбилась с шага. Лишь чуть повернула голову, чтобы посмотреть на меня. Я невольно поежился под холодным взглядом черных глаз. Жаль будет, если все вернется на старые следы. «Я уже поняла. Ты так пялился в жетон, что любой догадался бы». «Во что пялился?» «Этот камень. Ученический жетон». «Ты не знал, как он называется?» «Дарит мне только что сказал, и это обучалка». «Обучалка, читалка, пмк жетон ученика. Как только не обзывают. Бесполезная вещи в нашем поясе». «А где полезная?» «Слегка во втором, в любом хоть немного серьезном клане, имеющем наследие древних. И в третьем, конечно». «Ага». Я помолчал, борясь с вопросами. И решил уточнить более важное. «И как? Вечерняя тренировка будет?» «Хм». Великор резко отвернулась, только хвост белых волос мелькнул перед глазами. Я напряженно уставился на простой тонкий кожаный ремешок, что стягивал их на затылке. «И не мечтая освободиться от занятий. Мне уже месяц нужен партнер с покровом. Я устала ждать тебя. Пока пользу получал только ты, а я стояла на месте. Вот тут уже я чуть не сбился с шага». «Что?» Странный разговор. Как так случилось, что спустя две фазы я оказался виноват совсем не в том, что случилось? а в том, что это случилось слишком поздно. И на своей скамье я устраивался, пытаясь уложить в голове этот разговор. «Приветствуем старшего!» Четвертый раз за сегодня вышел просто оглушающим. «Хорошо, можете садиться. Ваши успехи не очень радуют меня, а потому сегодня обойдемся без разговоров об Ордене. С этого дня мы больше будем уделять времени техникам. Можете считать, что завтра мои занятия утроены. Итак...» Учитель повысил голос. «Орден защищает город, борется с сектами, обучает вас. Каков орден?» «Орден велик!» «Довольно». Кадор откинул полы длинного синего халата и, изложив руки за спину, принялся говорить уже обычным тоном. «Поговорим о небе. Война оставила неизгладимый след во всех сферах нашей жизни, даже на пути к небу. Вся история возвышения четко делится на «до» и «после». До Путь к небу познали только люди. После, сам путь изменился и стал доступен любому живому существу. Ведь древние не знали бед со зверями. Почему так вышло, никто не может сказать. До, путь легко описывался формулами и аксиомами. Лишь несколько исключений и феноменов прямого обращения позволили зародиться религии неба. После, формальный язык обращения не потерял своего значения. Но пределы взаимодействия неба и идущего раздвинулись до невероятных границ, позволив религии неба стать основой могущества возрожденной империи. Я говорю о битве при долине Семи озер, когда войско молодой Срединной империи вознесло всеобщую молитву. Кадур прервался и обвел нас взглядом. Иначе массовое неформализованное обращение к небу. То есть без схемы, без условий на языке древних. просто желание уничтожить врага в результате в мир проявилось воздействие техники предположительно высокого уровня небесного ранга вражеская армия была стерта с лица земли а долина превратилась в огромное озеро оно известно всем как озеро небесной кары однако оставим в стороне великие битвы и грозные техники запредельного уровня легендарных героев и обладателей уникальных талантов для простого человека неблагословленного взглядом неба Неизменным остается одно: тяжкий, кропотливый труд по сбору энергии и насыщению ей своего тела, закалка меридианов, создание средоточия, кропотливое выращивание узлов, создание созвездий, работа с ними. Это то, что делает идущий всю свою жизнь. Однако и награда неба совсем не мала. долголетие, крепкое тело, игнорирование болезней, которыми во множестве страдают дети еще не ступившие на путь. И, конечно, техники. Различные схемы передачи, накопленной в теле энергии, вместе с направленной к небу формальной просьбой, позволяют проявить в мире сотни различных эффектов, что используются во многих сферах нашей жизни. И ткнул в бок начавшего засыпать Гунира. Не хватало еще этого. Лучше бы по обыкновению пытался вставлять свое мнение. Ну и что, что иногда учитель Кадор забывался и начинал усложнять речь. В любом случае, то, что он рассказывал, Оказывалось, очень интересно и важно для нас. К чему делать такое скучающее лицо, а тем более храпеть на его занятиях? Дело даже не в наказании, а в обычном уважении. Пожалуй, из всех учителей школы он нравился мне больше всего. Не забивал нам голову восхвалением ордена, был справедлив на занятиях и всегда отвечал на дополнительные вопросы, стараясь, чтобы мы поняли саму суть. И он дал нам лишние недели до зелья. Об этом тоже нужно помнить». На сегодня общих знаний достаточно. С сожалением сообщаю, что это последнее занятие, полностью посвященное покрову. Сегодня займемся только им. Дальше его тренировка возляжет только на ваши плечи. А мы сосредоточимся на изучении следующих техник. К опоре и лезвию духа присоединятся спина медведя и облик мангуста. Да, я знаю, что не все из вас сумели раскрыть нужные для этого узлы. Это печально, но время уже поджимает. «И уверяю вас, что подобные тренировки, когда вы направляете силу в попытке воссоздать технику, очень полезны и для расширения средоточия, и для укрепления меридианов. Это почти то же самое, что и возвышение для сознательного открытия узла, пусть и с меньшим эффектом. А там и узел не за горами. Я также расскажу, как сжигать свою жизненную силу». Кадор замолчал, обвел глаз старыми выцветшими глазами. Мне показалось, что морщины на его лице углубились прямо на моих глазах, делая его старше. И он точно сгорбил плечи. Учитель огладил бороду, сложил руки за спиной. «И как убить себя, сжигая сердце? Никто не желает попасть живым в руки сектантов. И у воинов появляется нужное умение. Дар неба, как я считаю. Только ради него любой, кто живет за стенами города, должен стремиться прорваться с закалки. Давайте, делимся». Класс загомонил и вскочил из-за столов. Все бросились под открытое небо. Лишь четверо хмуро плелись в конце. Те, кто еще не преодолел разрыв между рангами. А мне пришло время покинуть их компанию. И я не остановился на местах для медитации, что выделялись чистыми от пыли пятнами на камнях нашей маленькой площади. Сегодня уборщики плохо подготовили класс. Как мне помнится, три дня подряд убирали прихлебатели Арнида, За себя, за него и Циана. Великор остановилась как раз на чистом клочке, и хмуро озирается, оценивая масштаб лени. Уверен, что нагоняй получат все причастные, а значит, прихлебатели отхватят еще и от Орнида. И ради этого воины признают кого-то над собой? Я покачал головой и присоединился к тренирующимся в использовании покрова. Итак, нет ничего сложного. Я даже придумал свой, более простой для меня способ. В центре средоточия появляется моя крохотная фигурка и разводит руками. словно толкая силу вокруг себя во все стороны. Она послушно покидает свой дом-шар, волной пробегает по всему телу, наполняя его, причем одновременно все, невзирая на разные расстояния до ног головы, и, помедлив миг, возвращается. Именно в это время применивший технику человек словно покрыт толстой броней. Сложность в том, что и для толчка, и для наполнения тела энергией нужно время, и лишь практика научит верно угадывать момент применения покрова, чтобы пропущенная атака врага встретила непробиваемую защиту, а не беззащитную плоть. Тут я хмыкнул. Хотя кое у кого не столь и беззащитную. Ничего сложного нет и в упражнении. Классы делятся на две части. Выстраивается шеренга, остальные становятся между ней и стеной. Я, ощущая на себе взгляды сверстников, шагнул, присоединяясь к будущим мишеням. И первые начинают швырять приготовленные камни во вторых. Напротив меня, потеснив плечом мира, с улыбкой встала Великор. Мне это предвкушение на лице совсем не нравится. Ведь мишеням уворачиваться почти нельзя. Смысл тренировки совсем в другом. Нужно верно угадывать моменты и активировать покров. Пока что не у всех это получается. Бросок. Я, понимая, что ошибся, едва успел убрать голову с пути летящего камня. Он просвистел возле уха, а уже затем опоздавшие силы покрыло меня невидимой броней. По ощущениям, будто вдохнул полной грудью, замер на миг, и тело стало чуть больше. Так дело и пошло. Остальные время от времени менялись, а я лишь отрицательно мотал головой на вопросительно поднятую бровь Виликор и стоял на месте под ее бросками. Чтобы совладать со своими привычками уворачиваться, я начал принимать каждый брошенный камень на раскрытую ладонь. Первые опоздания с техникой и отбитая рука изрядно подстегнули мой ученический пыл, и уже через две тысячи вдохов я добился того, что некоторые не смогли сделать за весь прошедший месяц. Я все камни принял на защиту покрова. Что тут сложного?» Сильно напомнило мои первые попытки быстрого бега по руинам и пустошам. Когда нужно за краткий миг оценить путь впереди, рассчитать силу прыжка и верно приземлить ногу, избегая камня или рытвины. «Знаешь...» Великор опустил уже занесенный снаряд. «Это скорость обучения, и эта улыбочка просто бесит меня. Так и хочется стереть самодовольство с твоего лица». «У тебя есть отличный шанс», — я демонстративно опустил руки. «Пора усложнить задание. Целься только в лицо». Девушка не колебалась ни мгновения. Тут же вскинула руку, и камень полетел мне точно в лоб. Это оказалось сложно. Трудно заставить свое тело замереть и не уворачиваться от летящего будто прямо в глаза предмета. Но на третий раз, стиснув кулаки и прищурив глаза, я сумел себя побороть, и камень великор влетел туда, куда она и целила, прямо мне в лоб, и безвредно отскочил. Я верно угадал с моментом толчка силы, и теперь недоверчиво трогал место удара, пытаясь ощутить хотя бы ссадину. «Жаль, не вышло». Великор подбросила на руке новый камень и улыбнулась. «Но у меня еще будет шанс, верно?» «Верно». Я со вздохом кивнул. Теперь самодовольная улыбка была на ее лице. «Продолжай». Сегодня и Шамор решил включиться в процесс обучения по крову. Мало никому не показалось. Начавший свой урок учитель заставил поставить рядом с собой, в центре бегового круга, все наши корзины с камнями и принялся швырять их по нам. Не делая исключения даже для тех четырех несчастных, что еще не прорвались. Не нужно ныть и осыпать меня проклятиями, гадко ухмылялся Шамор. Я все слышу, и пять баллов теряет АЗО за оскорбление учителя. Через несколько месяцев я выпну вас за надежную ограду тренировочного лагеря, и только от скорости вашей реакции будет зависеть ваша жизнь. Бегите, лентяи! Здесь в кустах полно всевозможных гадости, ощутите ее злобный взгляд, жажду крови. Почувствуйте летящий ядовитый плевок. Да мы, в общем, и не останавливались. Даже не снижали темп. Иначе учитель мог подбодрить отстающих пинком. Или дополнительным камнем сегодня. Сейчас даже девушки изрядно набрались выносливости. Мне казалось, что их Шамор подгонял с особым удовольствием. А тот же Фотор красовался перед Ули, пытаясь отбить камни мечом. Вы Выпендрёжник. Пиклит не видит такого издевательства над его любимым мечом. А то бы... Едва я подумал об этом, как и гунир, бегущий передо мной, перебросил меч из правой руки в левую и на пробу махнул им чуть ли не перед моим носом. Дарсов ватажник. Тут просто бежишь с обнаженным клинком и радуешься, что никто не зацепил тебя острием или сам не резанул соседа по ногам. Дарсова железка. Сколько ни сиди с ней в медитации познания, а толку нет. Не выходит оставить в этом старом, чуть выщербленном клинке ни частички своей силы. Мне в ребра прилетает камень, выбив все мысли из головы и заставив сбиться с шага от резкой боли. «Дарсов учитель. Как можно угадать или заметить его бросок? Смотреть, не отрываясь на учителя? Раньше меня изрядно выручал жар, который я чувствовал при опасности. Но какая сейчас опасность? От простого камня. И потому горячего ветра тоже нет. Нет даже дуновения. Неужели такая детская тренировка и впрямь поможет бегущим вокруг меня?» По словам учителя Кадора, умение предугадывать опасность — это один из уровней навыка боевой медитации. А я в ней хорош. И давно. Можно ли самому заставить работать его так, как мне нужно? Или можно попробовать сделать кое-что другое. То, что однажды я заметил в пещере Чёрной горы. С этой мыслью я погрузился в боевую медитацию. Представил вокруг себя большой вихрь струящихся нитей силы, зажег в теле схему меридианов и потянул энергию в свое средоточие. что за полдня тяжелых занятий изрядно опустело. Этот момент я уже научился определять по цвету самого средоточия. Синий — полный, светло-голубой — пустой. Если даже я потерял столько сил, то наверняка части бегущих вокруг меня остались и вовсе без них, даже кидая камни через раз на занятия Кадора. А значит, совершенно беззащитны, но продолжают бежать. Молодцы. Никаких стонов и возмущений, как раньше. Совершенно новое ощущение едва не застало меня врасплох. Я почувствовал, а затем и увидел, как что-то стремительно ворвалось в вихрь тянущихся ко мне энергий. едва успел понять со своими раздумьями, что к чему, и толкнуть средоточие. Камень летел не в меня, но верная дорога найдена, осталось только отточить свой навык. Но это дело хотя бы не грозит мне новой потери времени, ведь этим можно отлично заниматься прямо во время уроков Шамора. Ведь этому он и пытается нас научить, когда не мешает лозунгами. Орден заботится о вас! «Орден учит вас! Орден дает вам знания! Орден ждет от вас служения! Цель Ордена — защита!» — дружно гаркнули мы, продолжая бег. «Кого защищает Орден? Людей Империи! Что ждет Орден от вас? Верного служения!» «Достаточно!» — раздался довольный голос Шамора. «Остановились! Мечи в ножны! Построились!» Мы привычно выстроились парами возле ринга, готовясь к схваткам. Вот только озадачивало то, что прозвучал приказ снять утяжеление. «Каждый год решаю, с кого начать. Лучших, худших. Каждое представление хорошо по-своему. В этот раз обе пары равны. Значит, э -э, Калира, Азо. Самые слабые бойцы в рейтинге Шамура. Низкая, худенькая девочка. Густые, длинные, светлые, почти золотые волосы. Большая по размеру одежда, обычно туго стянутая поясом, а сейчас лямками мешка. Вечно испуганные личико с пуговкой, носиком и огромными голубыми, как небо пояса, глазами. То ли трусиха, то ли просто жутко молчаливая и робкая. Не представляю, что она делает в школе. Семья занимается вышивкой. Она сама считается подмастерьем у матери. Ее талант в закалке был очень неплох. Семья купила ей возвышение воина, отправила на экзамен сюда. Но зачем? Она явно не боец. Сомневаюсь, что ордену нужны своей вышивальщицы, только ради зелья взрывного роста узлов? Азо, лишь чуть сильнее своей противницы. И так же неказисто выглядит, просто зеркальное отражение. Тот же рост, та же худоба, тонкая худая шея с большой головой, русый короткий волос, форма школы сидит на нем, как старый мешок. Мне его жалко. Видно, как он старается, выкладываясь изо всех сил, зубрит книги, рвет жилы на тренировках. И все впустую. Никаких успехов. Он не всегда побеждает даже Ули. Особенно теперь, когда она воин. Он просто проклят. Про таких в деревне говорили, что в прошлой жизни они прогневили небо. И теперь расплачиваются. С каждым новым днем, что он остается на этапе закалки, в него все сильнее вваливаются щеки, заостряются скулы, а в голубых глазах ярче становится нездоровый блеск. Мне и впрямь его жаль. На моих глазах рушится его жизнь. «Мечи изножен. Что вы замерли, словно мышь перед змеей. Страшно?» «Кто там из вас?» Учитель Шамор поднял брови, обводя взглядом серых глаз наш строй, провел ладонью по коротким светлым волосам на макушке. «Пытался проесть мне плеж глупыми вопросами о кулаках. Настало время меча!» «Что? Что теперь не так? Мегнир?» «Старший, а как же амулеты?» ха Страшно, да?» На этот раз затычка Мегнир промолчал. А учитель, отсмеявшись, бросил в стоящих на ринге два массивных, костяных, чуть желтых кругляша на черном шнурке, которые они поймали. «Амулет защиты. Года назад остряки назвали его запасной шкурой. Превратит смертельную рану в простую, что заживет к утру. Но вот боль уменьшать не будет. И это правильно. Да, Калира?» Девчонка молчала. Мое зрительское место находилось ровно посередине между стоящими на ринге. Я видел их обоих». Видел, как на глазах сирела девчонка, а злая улыбка на лице Азо становилась все шире и шире. «С этого дня на моих уроках разрешено все: Кулаки, мечи, покров, лезвие, медведь. Если среди вас вдруг найдется гений понимания техник. Отныне, пока на вас шкура, можно бить в глаза, горло, пах». Послушник Шамор явно выпустил свою силу воина, дополнил ей свои слова, которые давили на плечи. «Пора готовиться к взрослой жизни». «Воины!» «Что же, я давно к ней готовлюсь. И сила учителя уже не так пригибает меня к земле. Я еще слабее его, но и впрямь воин. Сходитесь!» Озон неспешно двинулся вперед. Улыбка исчезла с губ, но вот глаза лихорадочно горели предвкушением. Каждый шаг он, словно на пробу, взмахивал мечом, со свистом разрезая воздух. Калира вздрогнула раз, другой, и вдруг швырнула меч под ноги, вскидывая ладонь. Даже я не успел понять, что происходит, а уж парень не успел даже вздрогнуть. Я видел лезвие духа в исполнении великор. Тут, возможно, вышло лучше. Полупрозрачное лезвие, похожее на узкий короткий кинжал, светящийся белым светом, словно выскочило из центра ладони худышки, метнулось вспышкой и вошло в грудь парня. Хрустнуло. Азов всхлипнул, хватаясь свободной рукой за рану. Упал сначала на колени, затем завалился на бок, дергая ногами и хрипя. По камням потекла кровь. Неожиданно! Вот уж подарок. Оказывается, тебя нужно было пнуть с обрыва, чтобы обнаружить твое призвание. Отличная работа. Очень быстрое и четкое исполнение техники. Мир! Внезапный окрик учителя заставил даже меня вздрогнуть и оторвать взгляд от лежащего. Вы это еще неудачника и положи у террасы. Амулет мне. И нет, никто не будет тащить его сразу к лекарю. Да, боль такая, будто ему этот кинжал в легком провернули, но рана пустяковая. «Азо, направь свой дух к ране, запри ее, прегради путь крови». «Ах, да!» Голос Шамора был полон ядовитого сочувствия. «Ты же не воин! Тогда крепче сжимай пальцы, это все, что тебе остается. Чем больше потеряешь крови, тем слабее станешь, чем слабее ты, тем слабее пальцы. Ну, ты понял, да? Новый вид урока для всех вас, урок терпению и преодолению. По-хорошему, я бы требовал, чтобы он встал и продолжил схватку». но в первый раз дам скидку. Всем. А теперь...» Палец учителя поднялся в указывающем жесте. «На ринг! Прощаемся со старшим!» Как всегда, Шамор выжил большую часть из нас до последней капли. Стоило ему повернуться к нам спиной, как еще стоящая на ногах половина класса рухнула на землю, присоединяясь к раненым. И дело не только в крови, что обильно запятнало сегодня камни ринга. Это его сбруя становилась все тяжелее. Иногда мне казалось, что стоит с меня снять этот груз, и я смогу без отдыха бежать с рассвета до заката. Остальные на схватку выходили из последних сил, желая закончить это поскорее. Я еще раз ощупал рассечённое плечо. Терпимо. Даже к хрилу не пойду. Старый для меня вид урока. Пнул сброшенную сбрую и огляделся. Ни у кого не горело на лице желание помочь мне. Удивительно. Да и не нужно. Великор пинками, поднимающие людей на ноги, чтобы отправить их за носилками. Обернулась ко мне и кивнула на ринг, с которого мы только ушли. Я кивнул в ответ, ухватил лямки и волоком потащил груз на место. «Отлично. Очень хочется почувствовать, как пройдет тренировочный бой с покровом. Пусть мы перешли на бои с мечами. но амулеты есть только у учителя. А терять зря день тренировок я не намерен. Что мне выгоднее? Надеяться на крепость тела или защищаться? Тратить силу на защиту или на снятие боли? Да и сильнее отточить навык мне не мешает». Меня ранило как-то раз из-за того, что на третьем пропущенном ударе я не успел применить технику. Но провести без помех тренировку с великор у меня сегодня не вышло. Стоило нам с ней встать по углам ринга, как от входа раздался почти забытый мной насмешливый голос. «Старшая, разреши войти!»